Октябрь. Государь отрёкся. В управлении страной вступило временное правительство. Назначались выборы в учредительное собрание. Вся Россия волновалась, везде были митинги, говорили без конца. Шалепин пришёл ко мне взволнованный. Ерунда как это идёт. Никто же ничего не делает. Телековского уже нет. Почему в сущности он уволен? Управляющий Собинов. Меня удивляет, зачем он пошел. Он артист. Управление театрами — это не наше дело. Хора поет, половина. В чем дело вообще, я не понимаю. Революция. Это улучшение, а выходит ухудшение. Молока нельзя достать. Почему я должен петь матросам, конным матросам? Разве где-нибудь есть конные матросы? Вообще, знаешь ли, обалдение. Ты же раньше жаловался, Федя, что в этой стране жить нельзя, а теперь недоволен. То есть позволь, но ведь это не то, что нужно. Вот-вот, каждый теперь говорит, что все не так, как бы он хотел. Как же всех удовлетворить? Вспыхнуло октябрьское восстание. Шаляпин был в Москве и приходил ко мне ночевать. Был растерян, говорил, это грабеж. У меня всё вино украли. Равенство, понимаешь ли. Я должен получать, как решил какой-то всерабис, 50 рублей в день. Как ж? Попироса стоит две пачки 50 рублей. Никто не может получать больше другого. Да что они с ума сошли, что ли, чёрт возьми? Этот Васька Белов пришёл ко мне поздравлять с революцией. Я говорю: "Что ты делаешь?" "Заборы, говорит, разбираю". Зачем? — Топить. — Сколько ты получаешь? — Как придется, — говорит. — Я-то разбираю да продаю. Вот прошлый месяц восемьдесят пять тысяч взял. — Я к Луначарскому, а он мне... — Я постараюсь вам прибавить. Вы только пойте на заводах, тогда будете получать паек. — Да что, они одурели, что ли? — А что же Горький-то, Алексей Максимович? Ты бы с ним поговорил. — Я и хочу ехать в Петербург. Там лучше. У Алексея Максимовича, говорят, в комнатах поросята бегают, гуси, куры. Здесь же жрать нечего. Собачину едят, да и то достать негде. Я вообще уеду за границу. Как же ты уедешь? А если не пустят? Да и поезда не ходят. То есть как не пустят? Я просто вот так пойду, пешком. Трудновато пешком-то. Да и убьют. Ну, пускай убивают. Это ведь так же жить нельзя. Это откуда у тебя баранки? На столе у меня лежали сухие баранки. Вчера с Юга приехал ангарский. Я делал ему иллюстрации к русским поэтам. Так вот, он дал мне кусок сала и баранки. Шаляпин взялся со стола баранку, отрезал сало и стал есть. А знаешь, сало хорошее, малороссийское. На другой день Шаляпин уехал в Петербург. Вскоре я получил от него письмо. он звал меня в петербург и прислал мандат на проезд. Но в петербург я не поехал, а спасаясь от голода, прожил зиму в тверской губернии, где был хлеб. В это время объявили нэп, то есть новую экономическую политику, и я вновь переехал в Москву. Сразу открылись магазины и торговля. На рынке появилось всё. Шаляпин тоже был в Москве. У него жил актёр Мамон Дальский. Однажды утром Дальский явился ко мне на квартиру. На пороге крикнул: "Вот он!" С ним волилась целая толпа вооружённых людей в шляпах, в пиджаках, подпоясанных портупеями, на которых висели сабли разных видов, с винтовками в руках. Перед этой невероятной толпой сам он Дальский, встав на одно колено, с пафосом кричал: "Вот он! Мы приехали к нему. Он наш!" Если он хочет пить шампанское, то мы разрешаем ему пить шампанское. Мы анархисты. Мы не запрещаем личной жизни человека. Он свободен, но мы его арестуем сегодня. Вы должны ехать с нами к одному миллионеру, который устроил в своём доме музей. Желает укрыться. Мы просим вас поехать и осмотреть картины. Имеют ли они какую-нибудь художественную ценность или нет? Меня окружили анархисты. Повели по лестнице вниз, усадили в автомобиль. Дальский сел со мной, его страны-спутники в другие машины. Меня привезли на Москварику, в дом Харитоненко. Картины были развешаны во втором этаже особняка. Дальский спросил: "Ну что? Это картины французской школы барбизонцев?" ответил я. "Это Коро, это Дебиньи." Один из анархистов по фамилии Г. Картс тоже артист, подошёл вплотную к картинам, прочитал подписи и сказал: "Верно". В это время внизу, во дворе, раздались крики, звон разбиваемых бутылок. То анархисты разбивали погреб и пили вино. Вдруг со стороны набережной донёсся треск пулемётов. Дальский бросился на террасу сада и бежал. За ним все другие. Я остался один. На улице некоторое время слышался топот бегущих людей, потом всё смолкло. Я вышел, вокруг уже не было ни души. Домой я застал Шаляпина. Он весело хохотал, когда я ему рассказывала про исчезновение. Я не знал, что выйдет такая история. Ведь это я сказал Дальскому, что ты можешь определить ценность картин.